Глава 33. Клана приобретательная. Дальше. Дальше хуже. Стараясь не кривиться и идти ровно, я отказалась от помощи Романа, с благодарностью принимая обезболивающее тепло облачка. Не время, но он всё равно шёл рядом и контролировал. Сколько здесь всего народу? точную цифру. Ты не уверен? Некоторые могут быть в городе, но порядка 25 членов клана, не считая ведьмаков. Ненадолго задумавшись, решительно кивнула. Всех, кто сейчас на территории и не в камерах, собрать в одном месте. Где именно, можешь решить сам. Я хочу посмотреть на всех. Также поимённый список, абсолютно всех, и кто здесь, и кто отсутствует. Лев кивнул, и я переключилась на другое. С теми, кто в камерах. Они адекватны? Да. Экспериментов не было уже 2 дня. Он хотел продолжить на вас, но ещё не начинал. Хорошо, тогда к ним. Ключи у тебя? Чертыхнувшись про себя, что забыла снять браслет из Катюши, поставила себе мысленную галочку. Да, конечно. Мужчина кивнул, хлопнул ладонью по карману. А вот и камеры. И увеличенное количество заключённых: семь ведьмаков, пара незнакомых высших и пятеро низших котов. Они хроман сразу же предупредил, что это ближайшие помощники и ярые последователи Давида. А ведьмаки просто все, как я и сказала. Ясно? Ладно, с ними пускай разбирается Эрик. Обычных людей в этом особняке не было, конечно, кроме тех девушек наверху, они не в счёт. Вечер добрый, мальчики. Внимательно осмотрев всех без исключения заключённых, первым делом я попросила Рому освободить мою команду. Возрадуйтесь, можете даже меня поздравить. Скривившись, приподняла разодранную руку, чтобы её увидели все. Думаю, вы уже поняли, что раз у вас появились соседи из местных, то власть самой малость сменилась. Я новая глава. Вопросы, пожелания. Ропот довольно быстро перешёл в гомон, а мужчины всё никак не могли поверить. Но недоверие недоверием, а среди обсуждения этой новости я расслышала и предложение по поводу выпустить всех. Народ, я не буду выпускать всех. Повернувшись к остальным, я отрицательно мотнула головой. Я вас не знаю, но совсем скоро сюда прибудет комиссар и следователи из Москвы, и со всеми разберутся так, как положено по закону. Безобид. Лера. От марка подошедшего к решётке мне достался хмурый и ищущий взгляд. Меня тоже не выпустишь. Бузить будешь? Нет, клянусь. За свои слова отвечаешь? Ты вообще как? Отвечаю. Адекватен. Экспериментов со мной ещё не проводили, только анализы. Рома. Всё верно. Ну что ж. Марк, если облажаешься, сам знаешь. Спасибо. Благодарно кивнув, когда дверь его камеры открылась, Марк дождался, когда Рома снимет с него браслеты, и тихо добавил, посмотрев мне прямо в глаза: "Ты молодец". Да уж. Невесело усмехнувшись, кивнула своей команде на выход, а Рому отправила собирать клан. "Ужинали?" "Нет". "Ага. Хорошо, тогда топаем в столовую". Лера Озабученный моим акровавленным и бледноватым видом Костя не смог удержаться от гримасы, когда я развернулась к ним спиной. Ты уверена, что вообще можешь ходить? Вы не поверите. Я ещё и не такое могу. Лесгинку, конечно, не обещаю. Ещё раз невесело хмыкнув, я пожала здоровым плечом. Я теперь глава этого сумасшедшего клана. Думаешь, можно по-другому? Может, хотя бы обезболивающее? Нет, не надо. У меня облачко. А. -а, -а. От моей команды последовали понятливые кивки, а от Марка достался задачный взгляд. Ему я объяснять не буду, не хочу. А вот и столовая. И девочки до сих пор здесь, хотя уже поели. Просто сидят и чего-то ждут, зря. Вы почему здесь? Извините. Мгновенно собравшись, девчонки убежали наверх, но вот Катюша, пробежав взглядом по мужчинам, вдруг чуть ли не споткнулась, да так и застыла, озадаченно рассматривая Марка. Какого? Вот ведь ёшкин пёс. Этого мне ещё не хватало. А ну марш наверх. Моему грозному воплю могла позавидовать банши. И девушка, отвиснув и испуганно дёрнувшись, убежала следом за младшими. Я же развернулась к Марку, внимательно осмотрела подвышего мужчину и мысленно, сматерившись, также мысленно констатировала факт: попал. Маркуся, рот закрыл, губу закотал и прекратил слюни пускать. Она чужая. Чья? Вопрос был тихим, но уверенным. Я снова его внимательно рассматриваю. Минута другая, остальные уже сидят и ужинают, а я всё ещё думаю. Уверен? Да. Адриана, ты хорошо подумал? Да. В его взгляде была одна лишь суровая решимость, а затем он благодарно кивнул и искренне поблагодарил. Спасибо. Да не за что пока. Иди уже, Ромео, ужинай. Очередной раз, невесело хмыкнув, я села за соседний столик и, закрыв глаза, положила голову на здоровую руку. Всё-таки устала. Валерия. Минут 15 не больше, и снова возле меня Рома. Да. Все в сборе. Хорошо. Взглянув на свою команду, поинтересовалась: "Вы со мной?" "Да, конечно." Старательно подчистив тарелки, все четверо кивнули и тут же поднялись. Марк, я тебя не имел в виду. Выгоняешь? Мне всё равно больше некуда идти, ни не в камеру же. Иронично приподняв бровь, младший Барс даже, кажется, попытался пошутить. Да. Ладно, идём. Сидеть, молчать и не влезать. Ясно? Да. Все без исключения понимали, что дело нам предстоит серьёзное, ведь мы идём инспектировать мой новый клан, а это не шутки. Если честно, то не верилось. У меня клан. Да нафига он мне? Впрочем, разберёмся. А вот и они. Секунды на пересчёт и определение кто есть кто, и констатация: трое высших, 11 низших, и из них всего 3 девушки. Ну и София, хотя она вообще не в счёт. Она здесь, но в то же время её нет. Что-то маловато. Где остальные? В городе. Здесь только те, кто жил на территории особняка почти постоянно. Остальные вообще не в курсе ни особняка, ни того, что творилось в его стенах. Ясно. Список. Держи. Протянув ему на листок с именами, Роман тут же начал их называть. Имя. Кивок. Я же чувствую предательскую слабость в ногах, чуть поморщилась, кажется, я себя переоценила. И на стул-то не сесть. Спина до сих пор не до конца затянулась. Я это чувствовала. Ладно, стол тоже сойдёт. Бросив оценивающий взгляд направо, я ничуть не стесняясь села на стол. Продолжим. Надеюсь, вы все прекрасно понимаете, что будет тщательное расследование, и все виновные получат по заслугам. Пробежавшись взглядом по суровым лицам мужчин, не заметила ни одного недовольного. Девушки, так вообще, похоже, не так давно ревели, глаза и носы до сих пор опухшие. Но обещаю и то, что они виновные, или те, кто действовал под неоспоримым давлением, останутся в клане. Всё решит комиссар и совет. Вопросы? Вы останетесь главой Не хотите иметь женщину главу? Лениво повернув голову на высшего, задавшего такой неудобный вопрос, я выпустила зверя. В чём проблема? Не в этом дело. Мы видели ваш бой, мы подчиняемся вашему зверю. Не в силах выдержать силу давления, мужчина отвёл глаза. Но нужно ли это вам? Мне? Я ещё не решила, но в первую очередь это необходимо вам. Согласна. Я подчинюсь решению совета каким бы оно ни было. По залу пронёсся тихий ропот, но и на это они согласились. С территории не уходить, компромат не прятать. Скоро прибудут следователи, с ними вы и будете общаться, от них ничего не утаивать. Кивнув ещё раз, резко добавила: "Свободная". А у меня совсем не осталось сил. Зряя это затеяла, надо было всё-таки дождаться утра. Едва вытерпев, пока последние котыры зайдутся, я прошептала совсем жалобно: "Костик, отнеси меня куда-нибудь, а? Я сейчас помру". С ума сошла. Ага, стремительный рывок, и я уже в крепких руках, не они мишки. Я так выпить хочу. Если бы вы знали, как я хочу выпить. В чём проблема? Нельзя. Почему? Окружающие откровенно недоумевали, а я лишь раздражённо скривилась. Нельзя мне. Кто умный, тот поймёт, но не вслух. Кто поймёт вслух, тому будет а-та-та. Тебе, Алекс, ну что же ты? Осуждающий качнув головой на нездержанного ведьмака, я вздрогнула от телефонного звонка. Кто? Эрик, они уже здесь. Коротко переговорив по мобилену, Роман поторопился на выход. Я же снова жалобно пролепетала: Костик, побудешь насильщиком? Хочу к мужу на ручке. Конечно. Пока Роман бегал встречать многочисленные автомобили, Мы неторопливо дошли до холла, да так там и застыли. Измождённый Марк справа, суровый Алекс и Влад слева и сосредоточенный Костя с болезной мнёю на руках в центре. Эпично. Жаль Фотика с собой нет. Усмехнувшись, прикрыла глаза и вдруг поняла, что это всё. Мой предел. Нет. Ещё минута. Ну, пожалуйста. Вэл Малыш. Первым в особняк залетел Эрик, и без вопросов Костя тут же передал меня в руки самого надёжного и сильного мужчины на свете. А я в этот момент почему-то улыбалась, вымученно, криво, глупо, но улыбалась. Привет, я скучала. Я посплю пока. Тебе Рома всё расскажет. Последний раз судорожно вздохнув, я уткнулась носом в пахнущего снегом мужчину и моментально уснула. Устала. Проспала я больше суток, лишь пару раз приходя в себя, чтобы дойти до туалета да перекусить. На большее меня не хватало. За мной присматривала Катюша. Она категорически отказалась возвращаться к Адриану, пока я не приду в себя окончательно. Не торопился уезжать Имарк, бедный барсик. Если честно, то мне даже стало его немного жаль, ведь ему ещё предстояло выбить себе это право. Но я точно была уверена, что он намного лучше Адриана. Да и Катюша, похоже, считала точно так же. Эрик же отрывался на бывшем клане Давида, и теперь проводилось полноценное расследование абсолютно всех случаев. Оборотни безропотно давали показания, Ведь так приказала их нынешняя глава, то есть я. Выпустили они и пленных котов, и волков, правда, с ними пришлось поработать в ведьмином управлении. Что-то у них всё-таки намудрили с подсознанием. Видимо, как раз то самое подчинение и перепрограммирование. С девушками же всё было неоднозначно. Когда Совет узнал от Романа, что может случиться, если девушку кушу именно я, то шум стоял такой, В общем, шумели все и очень долго. Это мне уже на следующее утро Эрик рассказывал, когда я наконец-то нормально проснулась. Отругал, конечно, но не сильно. Стоило мне скуксяться, как он тут же очень крепко меня обнял и начал что-то на шёпотать на ухо. Увы, снова по-фински. Ругаешь. Шмыгнув, прижалась сама. Нет, золотка. Невесело усмехнувшись, объяснил. говорю, как люблю и больше никогда и никуда не отпущу. А, ну ладно. Согластно кивнув, снова уткнулась в его снежное плечо. Я тоже тебя люблю и не отпущусь. Что думаешь делать дальше? Я имею в виду клан. Не знаю, честно, мне и своих детей достаточно, а тут такой раздрай. Ни одного месяца работы. Может, будет лучше раздать их по кланам? Уверена? Неужели ты так неамбициозна? Веришь, нет, но нет. Мне это не доставит удовольствия. Матнув головой, я ненадолго задумалась. Вот только что с девочками совет ещё не решил, но все склоняются к мысли, что стоит подождать их двадцатилетия и уже тогда проверить их снова. Это слишком невероятно. А пока старший отправится в один из наших колледжей в Европе, а младший к родителям в воспоминание им за труд, верховная пообещала. Хорошо, так будет правильней. Помолчав некоторое время и просто наслаждаясь объятиями, вздохнула. Что с Марком? Думаешь, это серьёзно? Да. Я разговаривал с обоими. Ты не поверишь, как они смотрят друг на друга. Качнув головой, снежный улыбнулся воспоминанием. Я помогу ему. Думаю, и ему пора повзрослеть, а Катерина уже сама ему в этом поможет. Вот и славно. Домой мы отправились только на следующее утро, только тогда, когда приехала мылящий врач ведьма Ирина и осмотрев вынесла вердикт, что для меня это будет безопасно. У меня всё-таки начался токсикоз. И даже сил обротня и облочка не хватало, чтобы с ним справиться. Всё же внимало степени на него повлияло как раз похищение и попытка подчинения. Но Ирина Клятвина заверила, что неделя-две и всё пройдёт, главное никаких волнений. Ага, никаких. Очень смешно. У нас вообще через неделю свадьба. Давай отменим. С ума сошёл, да ни за что. Я праздника хочу. Наобнимавшись со скучившимися детьми и наврав, что была в командировке по работе, я лежала вечером в постели и заедала горе мороженкой. Не люблю врать детям, но и правду им такую знать нельзя. У нас ведь ещё Новый год скоро. Будет тебе праздник. А у тебя день рождения, и это в миллион раз важнее. Не спорь, я хочу. Хорошо. Но пока не родишь, больше никуда не лезешь. Договорились? Не торопясь отвечать, отправила очередную ложку мороженого в рот и внимательно следила за его реакцией. Ладно, вижу, что ему и правда очень важно. Уступлю. Договорились, обещаю. Серьёзный и честный взгляд, но и немаловажное дополнение. Если богам моча в голову больше не ударит. Well. Ты как о матери говоришь? Ты ещё скажи, что после всего этого я их ещё благодарить должна? Ну, не став отвечать, снежный только загадочно хмыкнул. Но вслух тоже не ругай. Они ведь слышат. Да и пускай надоели. Давным-давно бы уже сами всё разрулили. Так и нет. Поиграться им захотелось. Презрительно фыркнув, снова заела горе ложечкой мороженого и, подняв голову к потолку, рыкнула: "Слышали? Отстаньте от нас. Я выиграла эту игру. Нет. Ты посмотри на неё. Скептически фыркнув, Мори потянулась к бокалу. Надоело ей, как будто её кто-то спрашивает. Да, как она о нас говорит? Возмутилась Мии и гневно прищурила глазки. Но не успели они продолжить, как в комнате появилось новое действующее лицо, а точнее 3. трое мужчин. И если первый из них был настроен нейтрально, лис пакостно ухмылялся, то третий был разгневан и не скрывал этого. Так, так, так. Значит, играем. Вы мне что в последний раз обещали? Хм. О, здравствуйте. Кошечка торопливо махнула рукой, пытаясь стереть с экрана изображение. Но мужчина успел перехватить управление на себя, и вместо того, чтобы исчезнуть, картинка застыла и поплыла к нему. Значит, играем. Старательно рассмотрев мужчину и женщину, чьи изображения застыли на экране, медведь повернул голову к богиням и сурово сдвинул брови. Я говорил, что сделаю, если поймаю. Но, ну мы же чуть-чуть Жалобно смогла промямлить ведьма, пока миш шипела на лиса. Вот кто их заложил, рыжий гадёныш. А мне всё равно. Сурово припечатав мужчину Медведь, которого некоторые смертные именовали Велес, прищурил глаза. Этих больше не трогать никогда, а вы наказаны. Никаких вмешательств, никаких контактов. Срок 5 лет. Верховный своё решение я объявлю сам. Иронично изогнув бровь, когда Мий вскинулась, Бог уточнил: "Смеем возражать?" Хуан тоже вмешивался. В лиса последовал обличительный тычок пальчиком и злобное шипение. "Накажи его тоже". "Он уже наказан". "Что?" Лис был крайне обескуражен и возмущён. "Я? Ты ты поступаешь к ним в услужение на все 5 лет". Потеряв дар речи, Лис мог только обиженно моргать, а дамочки же отомщённо хихикали, потирая ладошки в предвкушении новой игры, но уже с одним единственным игроком, а точнее, рабом. А нечего закладывать своих.